Глава двенадцатая. «Да, я кругом плохая!» Переходя на слезы, причитает над моей головой. «Плохая мать! Потому что не хочу, чтобы ты застряла тут до старости одна с ребенком!» «Я говорила, что ты плохая мать?» Не выдерживаю, переходя на истерический крик. Пытаюсь вдеть дрожащими пальцами кожаный язычок в застежку сандалии, упершись коленом в линолеум. «Не слыша меня!» Продолжает извергать свои бесконечные, сводящие с ума мысли. «Я тебя всю жизнь одна тянула! Знаешь, как тяжело одной с ребенком? Мне 46, а я уже как старуха! Я для тебя лучшего хочу! Думаешь, тебя с руками и ногами заберут? С ребенком?» Вцепившаяся в свой розовый рюкзак Тоня смотрит на нас округлившимися от паники глазами. «Куртку возьми!» – хриплю я ей, потому что не знаю, когда мы вернемся. Она быстро берет с тумпочки свою куртку и запихивает ее в рюкзак. Хватаюсь за вторую сандалию, сгорая от потребности вырваться из квартиры. «Убегай, конечно!» – заходится в новом приступе слез мама. «С тобой никогда поговорить невозможно. Чуть что, сразу в позу встаешь. А дочери подумай, раз такая самостоятельная. Чем тебе Марк плох? Что, у тебя отвращение к нему, что ли? Такой мужик, с ним будете как за каменной стеной!» «Я не готова с ним жить!» – кричу, вскакивая на ноги. «Понимаешь ты это или нет?» Пока ты будешь готовиться, он себе другую найдет. Ты что думаешь, он тебя до тридцати ждать будет?» Прячу лицо в ладони, борясь с приступом слез. Рихнув головой, протягиваю дочери руку себя. «Пошли». Тыковка тут же за нее хватается, и я забираю у нее рюкзак, выводя на лестничную площадку. «Алевтина!» – переходит на рыдание мама. «Не дури, доченька! Вернешься сюда и уже никогда не вырвешься! А ребенке подумай!» тащу Тоню вниз по ступенькам, как сумасшедшая. Я пугаю своего ребенка, знаю, но в моих ушах настоящий зуд, а в сердце смятение и тяжесть. Вырвавшись из подъезда, быстро осматриваю утренний двор нашей панельки. Ночью прошел дождь, но сейчас не облачко. День будет жарким и длинным. Потому что я не вернусь сюда до вечера. Просто не могу. Через два подъезда стоит наше такси. Открыв дочери дверь, пускаю ее в салон и сама сажусь следом. «В мегапарк?» – лениво уточняет водитель. «Да». Всхлипываю, прикрывая глаза и откидываю назад голову. К моему боку прижимается тыковка, ее ручки обнимают меня за талию, растрепанная голова ложится на мою грудь. Сжимаю ее в ответ и кладу щеку на макушку. Она ничего не спрашивает, потому что чувствует. Я хочу немного помолчать. Мы обе выглядим так, будто только что из постели. Мы в самом деле оттуда. Потому что не успела я открыть глаза, как моя мать обрушила на меня известие о том, что осенью совершенно точно выходит на работу. В сердцах я сказала, что в таком случае вернусь домой и сниму квартиру для нас с Тони, после чего ее прорвало, потому что такого сценария ее вероломный план по устройству моей жизни не предполагал. Она пустилась в слезы и уговоры, ходя за мной по пятам и сводя меня с ума. Я не плакала, даже когда узнала о своей беременности. У меня даже послеродовой депрессии не было. Я была счастлива, когда Тоня родилась. Счастлива и напугана. Но мы совсем справились. И вот теперь, теперь я плачу от бессилия. Уже сама не понимая, чего хочу и что мне нужно. Ее слова жалят и терзают, заставляют сомневаться в себе, в своих чувствах и в своих решениях. Я запуталась, и я просто не знаю, что мне делать. «У меня новый лак с плёстками», неуверенно сообщает тыковка, ковыряя пальчиком замок моей олимпийки. «Хочешь, накрашу тебе ногти?» Подняв голову, смотрит на меня чистыми голубыми глазами. Улыбаюсь, кусаю губу, потому что она похожа на одуванчик. Я не успела заплести ее волосы, свои даже расчесать не успела. С одеждой тоже полный бардак. На ней желтый домашний сарафан с ананасами и белые кеды. А на мне пляжные джинсовые шорты и топ до середины живота. А сверху спортивная олимпийка, которую я завязываю на талии, как только выходим из такси. Солнце припекает, и мы бежим к дверям торгового центра, чтобы спрятаться от жары. Пока Тоня любуется иллюминированным фонтаном, беру нам одну сладкую вату на двоих и опускаюсь на скамейку, пытаясь подумать о том, как мне жить дальше. Ужас ситуации заключается в том, что я не хочу возвращаться в родной город. Не хочу и... просто в панике от такой перспективы. Я не хочу вольняться. Не хочу, черт возьми. Я думала, что смогу решить нашу с дочерью проблему, Думала, что могла бы перевести мать в столицу вместе с ней. Я думаю, что могла бы хорошо зарабатывать там. В команде Орлова я могла бы зарабатывать столько, что сняла бы нам всем нормальную квартиру и содержать нас троих там тоже смогла бы. Ну разве с ней можно о чем-то договориться? Перспектива жить вместе с матерью приводит меня в еще больший ужас, чем возвращение домой, ведь именно от нее я избежала полгода назад. В сравнении с этим переезд к Марку выглядит не таким пугающим и не своевременным. А потом? Что потом? Он предложит выйти за него? Он много раз говорил о том, что хочет детей. Боже, пытаюсь представить себя беременной от Марка и выходит смазано. Я не вижу его в роли мужа, который будет массировать мои отекшие ноги, и кормить мороженым. И даже если не брать в расчет все эти мелочи, когда мы вместе, я чувствую себя немного одинокой. Возможно, все это настоящие глупости, и моя мать права. Отношения, брак – это ведь компромисс. Так говорят? Пытаюсь представить нашего общего ребенка. И ничего не выходит. Когда я смотрю на тыковку, меня всю переполняет любовь. Я никогда, никогда не жалела о ней. «Никогда! Даже еще не видя ее, любила!» Крутя головой во все стороны, тонющий щиплет то заглядываясь на витрины близлежащих магазинов. Немного потерянная, как и я. Это потому, что мы обе еще не до конца проснулись, а ведь нам скитаться целый день, протирая глаза, думая о том, куда нам с ней податься. Целый день торчать в торговом центре нет никакого желания. Оторвав себе приличный кусок, вяло жую, глядя в пол. И только когда в поле моего зрения возникают два здоровенных кипельно-белых кожаных кеда, поднимаю вверх глаза. Живот реагирует кульбитом, а сердце ударом по ребрам. Мелкие мурашки ползут по моим голым плечам, а в горле собирается странный ком. От внезапной радости, которая взялась непонятно откуда, и от всплеска веселья, когда вижу, с каким озадаченным интересом Орлов изучает тыковку, склонив на бок голову и слегка сощурив глаза. Немного заросший, одетый в синие шорты с нашивкой известного бренда, белую футболку и бейсболку. Здоровый и великолепный, как всегда. Вся злость, которую я подогревала в себе последние сутки, куда-то улетучилась, видимо, под напором других моих бед. Переведя на меня смеющиеся голубые глаза, уделяет особое внимание моим голым ногам и всему моему басяцкому образу. «Завтракаете?» – тихо спрашивает, переворачивая бейсболку козырьком назад.